Глава девятая. Вот гад какой. Ты должна держать себя в руках, дорогая. Вот уже битые сорок минут и девчонки по видеосвязи на перебой давали мне диаметрально противоположные советы. Эмоционально закрытая вера делала все, чтобы я превратилась в ледяную статую и перестала вообще как-либо реагировать на Давыдова. А вот Линка кое-то веки полностью совпало с моим настроением. «Правильно! Красотка!» — подначивала меня подруга. «Нефиг отдавать ему все! Не будь тебя, он так и сидел бы в той замшелой конторе и перебирал бы бумажки. А сейчас посмотрите на него. Оперился!» У меня же внутри извергался вулкан. Мне ужасно не хотелось больше вообще разбираться с происходящим. Но риск потери ребенка вот вообще не добавлял хорошего настроения. «Ты все же думаешь, что Тёмка может оказаться вам обоим не родным? Вера, как всегда, зрила в корень. «Ты же понимаешь, что это может вылиться в грандиозную проверку медицинского учреждения? Кто такое позволит? Они будут упираться до конца!» «А что ты мне предлагаешь?» Устала упала я на кровать и облокотила телефон на подушку. Если я не сделаю этого, то я останусь с голой жопой. По сути, нет моей вины тут. Тёмка как был, так и останется моим ребенком. Этот тест ничего не изменит, но как представлю, что где-то там ходит мой сын в дрожь берёт. А ты о его родителях подумала? Вера не унималась и продолжала давить на мозоль. Сомневаюсь, что они вообще в курсе происходящего, а дети им вообще вот эта рокировка зачем? «Я не собираюсь отнимать ребенка, фыркнула я. «Просто хочу знать». «Почему мы все забываем о том, что есть какой-то мифический биологический отец?» — ставила свои пять копеек Лена. «Зачем он появился? Как вышел на твоего Давыдова? Что ему вообще нужно? Он же так и не вышел на контакт с тобой». «Понятия не имею, но хочу выяснить». Просто сомневаюсь, что Дима мне скажет. Он же люто ревнует, думает, что я на сторону ушла. И как ты собираешься искать его? Не знаю. Я и правда не знала, что делать. Вся ситуация была из ряда вон, поэтому требовала нестандартных решений. Всё усложнялось тем, что я не могла просить девчонок все время сидеть с сыном. А времени, которое у меня сейчас есть, было катастрофически мало. Сомневаюсь что Давыдов меня так просто отпустит куда-то что-то выяснять. Хотя я же не пленится в этом доме, верно? Правда, я понятия не имела, куда мне двигаться. Не могу же я просто прийти в больницу и потребовать, чтобы мне рассказали, кто родился в тот же момент, что и мой Тёмка. Тёмочка. Чудесный мальчик, который сделал меня самой счастливой на свете. До его появления я даже не предполагала, что захочу еще детей, но сейчас, глядя на милое личико моего сыночка, я готова родить еще штук пять, не меньше. И плевать я хотела на то, что покажет мне тест ДНК. Он мой и точка. «Ань!» «Я могу осторожно поспрашивать, но обещать ничего не могу. Такая информация конфиденциальна, и я сомневаюсь, что кто-то пойдет на раскрытие медицинской тайны». «Как вообще такую информацию можно получить?» «Через суд», — пожала плечами подруга. «Но тогда придется придать огласке вашу ситуацию, а я сомневаюсь, что твой муж это позволит. Это огромное пятно на репутацию». Даже если все сложится удачно и удастся доказать, что это ошибка в роддоме, то вас будут полоскать любой, кому не лень. Работать с ним, как со специалистом приличные люди, не станут. Любые дела, особенно среди высокопоставленных лиц, требуют высокого уровня тактичности. А как ее обеспечить, если у адвоката в семье такая Санта-Барбара? Да, полагаю, что Дима не даст этому случиться. Выхода действительно я не видела. В отчаянии я закусила до боли губу и очнулась только в момент, когда почувствовала металлический привкус на языке. И что? Это все? Я так и буду жить? не личной жизни, ни нормальной семьи? Так и останусь приложением? А он так и будет спать с моей сестрой? Это же невыносимо. Дай мне денек подумать. Вера задумчиво уставила стену. Я посоветуюсь кое с кем и напишу тебе, ладно? Затемку не волнуйся, я побуду с ним столько, сколько потребуется. Ленка, несмотря на ее излишний яркий темперамент, всегда была очень надёжна и, когда нужно, всегда приходила на помощь. Спасибо, девчонки. Меня переполняло чувство благодарности. Я не останусь долгу, честно. Прекращай, отмахнулись от меня дамы. Все, мы позвоним и держи себя в руках». «Да куда же мне деваться?» Последнее я уже сказала темному экрану. Делать было нечего. Спускаться на кухню мне совершенно не хотелось, а внутренняя ягаза никак не хотела успокаиваться. Умом я понимала, что стоит мне только увидеть Давыдова, я снова начну творить всякую дичь, за которую потом мне дадут по жопе подружки. Но тут... Ворота во двор открылись с громким писком, привлекая мое внимание. Я даже с кровати встала, чтобы посмотреть, что там происходит. Неужели какие-то гости? Там же такой бардак. Мысленно щелкнула себя по носу. «Аня, тебя это уже не касается». Огромный внедорожник, премиум-класса, въехал во двор и остановился неподалеку от входа. Диму видно не было, а значит, гости не так уж и важен. Обычно своих клиентов, если он приглашал домой, то обязательно выходил и встречал лично. И со авто вышел мужчина. О том, что он из непростых, было понятно с первого взгляда. По походке, по одежде. Что была нарочито небрежной, но совершенно не портила его. Высокие, широкоплечий. Это такая влажная мечта всех девочек, мечтающих об альфа-самце. Он двигался уверенно, как хищник выслеживал свою добычу. «Кто же он?» в Мои мысли ворвался звук пришедшего уведомления. «Дима, будь с добра, спустись!» По спине побежали мурашки. Внезапная догадка возникла в голове, но я не могла поверить, что такое вообще возможно. Но не мог же он пригласить его. Тряхнув головой, сделала пару глубоких вдохов и уверенным шагом направилась в холл. Едва я показалась на лестнице, на меня мгновенно переключилось внимание двух мужчин, которые до этого молча буравили друг друга взглядом. Недружелюбие и опасность буквально витали в воздухе. Темные, как ночь, глаза уставились на меня, и в них мгновенно зажегся огонек, такой, как бывает, когда хищник находит свою добычу. «Добрый день, Анна!» Глубокий голос оказался гипнотическим. «Много о вас слышал. Приятно наконец-то познакомиться. Я обескураженно повернулась на мужа. Тот факт, что незнакомец выступил первым, полностью игнорируя моего мужа, вызвал во мне какой-то панический страх. Аня, познакомься, это Игорь Жаров. Наша юридическая компания будет вести все дела его компании. Дима неосознанно встал между нами, отрезая от меня незваного гостя. Вокруг был полный кошмар. Впоследствии моей дневной истерики никто еще не убрал. Это моя супруга, Анна. Я коротко кивнула и на всякий случай убрала руки за спину. Игорь заметил, но лишь ухмыльнулся, переключив внимание на происходящее в доме. Затеяли ремонт, иронично поинтересовался он. Супруга решила, что пора. Ах, да, женщины, все им не нравится. Пару минут молчания, Игорь снова повернулся на нас. «Ну что, предлагаю обсудить детали нашего сотрудничества. Уверен, что Анна не откажет нам в своей компании, верно? Почему этот человек ведет себя будто у себя дома? И что с моим мужем? Да что вообще происходит?»